Глазное яблоко – бульбус окули. Глазное яблоко имеет форму шара с несколько выступающим передним отделом. Состоит из оболочек и внутреннего ядра. Оболочек глазного яблока – три. Наружная – фиброзная оболочка, средняя – сосудистая оболочка и внутренняя – сетчатка, сетчатая оболочка. Фиброзная оболочка глазного яблока, самая плотная, играет защитную роль и определяет форму глазного яблока. В ней различают два отдела. Передний, более выпуклый, меньший по размеру отдел, роговица и задний, большой отдел склера, белочная оболочка. Роговица, корная представляет собой прозрачную, выпукловогнутую вогнутую пластинку, несколько утолщенную по периферии. Соединительно-тканная основа ее называется собственным веществом роговицы. Передняя поверхность роговицы высула многослойным плоским эпителием, а задняя поверхность – эндотелием. Роговица лишена кровеносных сосудов, но снабжена большим количеством нервных окончаний. Склера, склера представляет собой непрозрачную соединительно-тканную пластинку белого цвета сходная по цвету с вареным белком яйца. Доступная для осмотра передняя часть склеры покрыта конъюнктивой глаза, состоящей из соединительной ткани и многослойного эпителия. На остальном протяжении склера выслана эндотелием. Место перехода роговицы в склеру называется лимбом, краем роговицы. В склере возле лимба имеется круговое пространство – венозная пазуха склеры, шлеммов канал. Склера снабжена кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Сосудистая оболочка глазного яблока в соответствии с названием содержит большое количество кровеносных сосудов, которые участвуют в питании сетчатой оболочки и в выделении водянистой влаги. В ней различают три отдела. Передний отдел – радужная оболочка, средний – Ресничное тело и задний отдел – собственно сосудистая оболочка. Радужка, ирис или радужная оболочка по форме напоминает ободок, в центре которого находится круглое отверстие – зрачок. Пупеля. Изменяя величину зрачка, она регулирует поступление световых лучей в глаз. Конец 390-й страницы. На радужке различают передние и задние поверхности. Зрачковый, свободный край и ресничный край, граница перехода радужки в ресничное тело. Около ресничного края радужка и роговица образуют радужно-роговичный угол, в котором находится гребенчатая связка, а в ней расположены щелевидные пространства радужно-роговичного угла. Строма радужки содержит пигмент, и состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой находятся сосуды и гладкие мышечные клетки. Передняя поверхность радужки выслана эндотелием, а задняя поверхность – клетками, содержащими пигмент. От количества пигмента, находящегося в радужке, зависит ее окраска и цвет глаз. Гладкие мышечные клетки радужной оболочки составляют две мышцы – мышцу, расширяющую зрачок, Пучки мышечных клеток располагаются радиально от зрачка, дилататор зрачка и мышцу, суживающую зрачок. Мышечные пучки лежат кольцеобразно вокруг зрачка, сфинктер зрачка. Конец 391 страницы. Ресничное тело, корпус килиаре представляет собой утолщенную часть сосудистой оболочки глазного яблока. Оно расположено кольцеобразно вокруг хрусталика, который прикреплен к ресничному телу посредством ресничного пояска, цинного связка. Передняя внутренняя часть ресничного тела имеет выросты, ресничные складки, переходящие в ресничные отростки, а задняя внутренняя часть, называемая ресничным кружком, подобных выростов не имеет и переходит в собственно сосудистую оболочку. Строма, основа ресничного тела, состоит из рыхлой соединительной ткани, обильно снабжена кровеносными сосудами и содержит гладкие мышечные клетки, образующие ресничную мышцу. Эта мышца участвует в аккомодации глаза, И поэтому называется также мышцей аккомодации. Смотри ниже. Собственно сосудистая оболочка глазного яблока хориоидея составляет большую часть средней оболочки. Своей наружной поверхностью она обращена к склере, а внутренней поверхностью к сетчатой оболочке. Между собственно сосудистой оболочкой и склерой имеется капиллярная щель околососудистое пространство. В самой сосудистой оболочке различают слои, называемые пластинками – надсосудистую, сосудистую, сосудисто-капиллярную и базальную. Надсосудистая пластинка, ближайшая к склере, построена из рыхлой соединительной ткани, содержит пигментные клетки. Конец 392 страницы. Сосудистая пластинка содержит большое количество артерий и вен, окруженных рыхлой соединительной тканью с включенными в нее пигментными клетками. сосудисто капиллярная, хориокапиллярная пластинка, состоит преимущественно из кровеносных капилляров. Базальная пластинка, ближайшая к сетчатой оболочке, содержит эластические волокна. Артериальные сосуды Сосудистой оболочки глазного яблока отходят от ветвей глазничной артерии, а венозные сосуды несут кровь в глазничные вены. В клинической практике среднюю оболочку глазного яблока называют сосудистым или увиальным трактом от увия виноградина, из-за отдаленного сходства этой оболочки с виноградиной. Сетчатка, ретина. Тонкая и мягкая пластинка, наружной поверхностью обращенная к сосудистой оболочке, а внутренней поверхностью к стекловидному телу. Задний, больший отдел сетчатки, прилежащий к собственно сосудистой оболочке, содержит свето элементы элемент и называется зрительной частью сетчатки. Передний, меньший ее отдел, прилежащий к ресничному телу и радужке, Светочувствительных элементов не имеет и называется слепой частью сетчатки. В зрительной части сетчатки под микроскопом различают до 10 слоев. Снаружи сетчатка покрыта пигментным слоем эпителия, который прилежит к сосудистой оболочке. Важнейшей составной частью сетчатки являются три слоя, связанных друг с другом нервных клеток. Один из них находится под пигментным слоем и состоит из зрительных или фоторецепторных нервных клеток. Эти нервные клетки имеют отростки в форме палочек и колбочек, которые являются светочувствительными элементами глазного яблока, сетчатки. Колбочки воспринимают световые лучи при ярком освещении и одновременно являются рецепторами цвета. Их называют рецепторами дневного света. Палочки функционируют при сумеречном освещении, рецепторы сумеречного света. Второй, средний слой нервных клеток сетчатки включает ассоциативные нейроны, а третий слой, по положению внутренний, состоит из так называемых ганглиозных нервных клеток. Ассоциативные нейроны связывают зрительные клетки с ганглиозными. Аксоны ганглиозных клеток Соединяясь в один пучок, образует зрительный нерв, который выходит из сетчатки. Место выхода имеет форму овального возвышения и называется диском зрительного нерва. В области диска палочки и колбочки отсутствуют, и этот участок сетчатки является слепым. В центре диска зрительного нерва проникает в сетчатку и разделяется на ветви центральная артерия сетчатки. Эта артерия и сопровождающие ее вены проходят внутри зрительного нерва. Латерально от диска зрительного нерва на сетчатке расположен участок диаметром около 2 мм, окрашенный в желтый цвет и называемый пятном, желтое пятно. На пятне имеется углубление, центральная ямка, которая содержит большое количество колбочек, палочки отсутствует, и является местом наилучшего видения. Конец 393 страницы. Количество колбочек в сетчатке убывает по мере удаления от центральной ямки, но при этом возрастает число палочек. В самых периферических передних отделах зрительной части сетчатки содержатся только палочки. Всего в сетчатке 6-7 миллионов колбочек и 110-125 миллионов палочек. Слепая часть сетчатки нервных клеток не содержит и состоит из пигментного слоя и слоя эпителиальных клеток. Сетчатая оболочка глазного яблока и зрительный нерв имеют общее происхождение с головным мозгом. Они развелись путем выпячивания из зачатка промежуточного мозга. Внутреннее ядро глазного яблока включает водянистую влагу, хрусталик и стекловидное тело. Все эти образования, как и роговица, в норме прозрачны, преломляют лучи света, поэтому называются прозрачными и светопреломляющими средами глаза. Конец 394 страницы. Они составляют оптическую систему, благодаря которой попадающие в глаза световые лучи фокусируются и проходят к сетчатке. На сетчатке получается четкое изображение предметов в уменьшенном и обратном виде. Водянистая влага – хумор аквосус – находится в передней и задней камерах глазного яблока. Передняя камера представляет пространство, ограниченное спереди роговицей, а сзади – радужкой и хрусталиком. Задняя камера находится между радужкой и хрусталиком с ресничным пояском и ресничным телом. Обе камеры сообщаются между собой посредством щели между радужкой и хрусталиком. Водянистая влага продуцируется кровеносными сосудами ресничных отростков и радужки. Она участвует в питании роговицы и поддерживает на определенном уровне давление внутри глазного яблока, внутриглазное давление. Одновременно с образованием водянистой влаги происходит непрерывно и ее отток. Она оттекает из передней камеры по щелевидным пространствам гребенчатой связки в венозную пазуху склеры, а оттуда вены глаза. Хрусталик, (lens) имеет форму двояко-выпуклой линзы. Его вещество состоит преимущественно из прозрачных волокон, представляющих собой вытянутые клетки. Центральная, более твердая часть хрусталика называется ядром, а периферическая, менее плотная, корой хрусталика. Снаружи хрусталик покрыт прозрачной капсулой хрусталика, от капсулы в области его экватора отходит к ресничному телу волокна ресничного пояска. Кривизна передней и задней поверхности хрусталика различима при рассматривании предметов, находящихся на далеком и близком расстоянии. При покое глазного яблока ресничная мышца расслаблена, а ресничный поясок натянут и растягивает хрусталик. Натяжение пояска способствует давлению на него водянистой влаги в задней камере глаза. В таком положении хрусталик уплощен и фокусирует на сетчатку лучи света от далеких предметов. При рассматривании предметов, лежащих вблизи, Ресничная мышца сокращается, и ресничное тело приближается к хрусталику. При этом ресничный поясок расслабляется, и хрусталик вследствие эластичности становится более выпуклым, что увеличивает его коэффициент преломления. Способность глаза хорошо видеть предметы на разном расстоянии, благодаря изменению фокусного расстояния хрусталика, называется аккомодацией. В пожилом возрасте нередко хрусталик теряет эластичность, и связанные с этим свойство увеличивать свою кривизну. Такие люди хорошо видят только предметы, расположенные вдали, возрастная дальнозоркость. Стекловидное тело, корпус витреум, представляет собой прозрачное желеобразное вещество, заполняющее полость между хрусталиком и сетчаткой, стекловидную камеру. Снаружи оно покрыто тонкой перепонкой, В стекловидном теле и хрусталике нет сосудов и нервов. Конец 395 страницы. На глазном яблоке различают передний полюс, точку в центре роговицы, и задний полюс, в центре заднего отдела глазного яблока, латерально от выхода зрительного нерва. Линия, соединяющая оба полюса, называется осью глазного яблока. Длина ее около 24 миллиметров. Наибольшая окружность глазного яблока, перпендикулярная к его оси, называется экватором, а окружности, соединяющие передние и задние полюса, меридианами.